Глава 27. О речи Финиаса рассуждают. Леди Лора Кеннеди слышала от двоих о речи своего друга, от тех, которые оба присутствовали при том. Муж ее был в парламенте по своему обычаю, и лорд Беррентфорд, к несчастью, сидел в галерее перов. «И ты находишь, что речь была неудачна?» спросила леди Лора своего мужа. «Конечно, она не имела успеха. В ней не было ничего особенного». После этого она взяла утреннюю газету с особенным интересом. Финеас Финн был ее политическим приемышем, или, по крайней мере, ее политическим крестником. Она надавала за него обещания разным лицам, занимающим высокое политическое положение, своему отцу, монку, герцогу Сен-Бенгей и даже самому Мильдмею. Она намеревалась, чтобы Финиас Фин с самого начала имел успех в политике и после замужества Кажется, более старалась об этом, чем прежде. Может быть, она чувствовала, что, обидев его в одном отношении, она вознаградит его в другом? Она так желала его успеха, одно время даже не скрывая этого чувства, что муж ее бессознательно начал чувствовать неудовольствие на ее желание. Мы знаем как быстро женщины понимают чувства тех, с кем они живут. И даже теперь, при этом случае, леди Лора приметила, что мужу ее неприятно ее беспокойство за ее друга. Она видела это, когда перевертывала газету, отыскивая в ней его речь. Она была передана в шести строчках, и в конце ее было замечание – выраженное в виде совета, что молодой оратор должен говорить медленно, если желает иметь успех и в палате, и в стране». «Кажется, его много одобряли криками», — сказала леди Лора. «Это делают со всеми членами, которые говорят первую речь», — отвечал Кеннеди. «Я не сомневаюсь, что он будет говорить хорошо», сказала леди Лора. «Весьма вероятно», сказал Кеннеди. Тут он взял газету и не спускал с нее глаз, пока жена оставалась с ним. Позднее в этот день леди Лора виделась с отцом и мисс Эффингам была с нею. Лорд Брентфорд сказал что-то о вчерашних прениях, И леди Лора тотчас начала расспрашивать его о Финиасе. «Чем меньше говорить об этом, тем лучше», — отвечал граф. «Неужели так было плохо?» — спросила леди Лора. «Сначала шло неплохо. Хотя никто не мог бы сказать, чтобы это было очень хорошо. Но он...» запутался насчет полиции и судей. И только одно доброе чувство, всегда показываемое к новому члену, спасло его от шиканья. Леди Лора не могла более говорить ни слова о Финиасе со своим отцом, но как женщина она решила, что она его не бросит. Сколько первых неудач Были предшественницами последующих успехов. Мильдмей лишится своего биля сказал граф. В этом не может быть ни малейшего сомнения. Говорят, что не менее двадцати семи человек с нашей стороны палаты будут Стюрнбелем против него, или вовсе откажутся подавать голос. Каждый из них должен бы. «Лишится своего места!» — сказала леди Лора. «Но что мы можем делать?» «Как поддерживать правительство королевы?» «Я не думаю, чтобы мистер Тернбель мог составить министерство». «А мистер Финн лишится своего места?» — спросила Вайолет Эффингам. «Весьма вероятно». — сказал граф. — Он получил его случайно. — Мы должны найти ему место где-нибудь в Англии, — сказала Вайолет. — Это будет трудно, — сказал граф и вышел из комнаты. Обе женщины оставались вдвоем с четверть часа, прежде чем заговорили. Потом леди Лора сказала что-то о своем брате. «Если будет перемена, я надеюсь, что Освальд будет депутатом от Луфтона». Луфтон было местечко около Сольсби, в котором относительно политических интересов лорд Брэнфорд имел значительное влияние. На это Вайолет не сказала ничего. «Пора», — продолжала леди Лора чтобы старик Стенниш уступил. Он занимал это место двадцать пять лет и ничего не делал, и теперь даже редко ездит в парламент». «Это, кажется, ваш родной дядя?» «Нет, он кузен-папа, но гораздо старше. Кажется, ему около восьмидесяти». «Не годилось ли бы это место для мистера Фина?» сказала Вайолет. Тут леди Лора сделалась очень серьезно. Освальд, разумеется, имеет на это более право, чем кто-нибудь другой. Но разве лорд Тилтерн пойдет в парламент? Я никогда от него не слыхала этого желания. Если бы мы могли заставить папа просить его. «Мне кажется, он передумал бы», — сказала леди Лора. Потом опять наступило молчание на несколько минут, после которого Вайолет вернулась к первому предмету разговора. «Как будет жаль, если мистера Финна выгонят таким образом? Вы не находите этого? Мне будет очень жаль. И мне тоже!» «Тем более, что лорд Брэндфорд сказал, что он нехорошо говорил вчера. Я не нахожу, чтобы способность говорить хорошо была непременной принадлежностью джентльмена. Мистер Тернбель говорит хорошо, а уверяет, что он ужасный человек. Мистер Бонтин может говорить целый час ряду. Я не думаю, чтобы это показывало даровитость в человеке, но я думаю...» что мистер Финн будет говорить хорошо, если постарается, и нахожу, что очень стыдно будет тем, кто выгонит его. Мне кажется, это много будет зависеть от лорда Туллы». «Я ничего не знаю о лорде Тулле», — сказала Вайолет, «но совершенно уверена, что он может быть депутатом от Луфтона, если мы устроим это как следует». Разумеется, лорд Чилтерн получит это место, если хочет, но я не думаю, чтобы он стал мешать мистеру Финну. Я боюсь, что об этом не может быть и речи, серьезно сказала Лора. Папа так много думает об этом городке. Читатель вспомнит, что и лорд Бренфорд, и его дочь были совершенные реформаторы. «Но иметь свой собственный городок очень удобно для Пера. «Об этих трудных вещах всегда нужно говорить долго, а потом они становятся легкими», — сказала Вайолет. «Мне кажется, если бы вы предложили мистеру Кеннеди отдать все свое имение в Миссионерскую церковь и переселиться в Новую Зеландию, он начал бы серьезно подумывать об этом». «Во всяком случае, я пробовать не стану, потому что вы не хотите ехать в Новую Зеландию, но вы могли бы попробовать насчет Луфтона для бедного мистера Фина». Вайолет, сказала леди Лора после минутного молчания и очень резко. Вайолет, мне кажется, вы влюблены в мистера Фина». «Вам всегда приходят в голову такие вещи, Лора». «Я никогда прежде не обвиняла вас в этом и ни в чем другом тому подобном, сколько я помню. Но я начинаю думать, что вы влюблены в мистера Фина. Почему же мне и, и не влюбиться в него, если бы я захотела? Я ничего не говорю об этом. Только у него ничего нет. Но у меня есть душа моя». «И я сомневаюсь, имеете ли вы причину предполагать, что он в вас влюблен? Это уж мое дело, моя милая!» «Так вы в него влюблены?» «Это также мое дело!» Леди Лора пожала плечами. «Разумеется, если вы велите мне молчать, я промолчу. Если вы спросите меня...» Считаю ли это я хорошей партией? Разумеется, я должна отвечать отрицательно. Я не скажу, чтобы вы молчали, и не стану спрашивать вашего мнения. Вы можете говорить, сколько хотите обо мне, но о мистере Фине не должны думать ничего. Я не буду говорить ни с кем, кроме вас. Я «Становлюсь совершенно равнодушна к тому, что люди говорят. Леди Бальдок спрашивала меня на Медни. Неужели я намерена погубить себя и выйти за Лоренса Фиджбона?» «Нет». «Право, она сказала». «А вы что отвечали?» «Я сказала ей, что это еще не совсем решено». Но что я говорила с ним только один раз последние два года и не более полминуты, и так как я не уверена, узнаю ли его, когда с ним встречусь, и так как я имею причины предполагать, что он не знает, как меня зовут, то, может быть, дело замедлится недели на две. Тут она величественно вышла из комнаты. Но зачем она спросила о Фиджибоне? «Так, кто-то посмеялся над нею. Я начинаю думать, что Августа этим забавляется. Если так, то я буду лучшего мнения о моей милой кузине, чем была до сих пор. Но, Лора, так как вы также сделали против меня подобное обвинение, и так как я не могу сказать вам то же, что сказала тетке, я должна просить вас выслушать мой протест». Я не влюблена в мистера Финиаса Фина, насколько мне известно. Я не влюблена ни в кого и никогда не буду. На лице леди Лоры выразилось удовольствие. Знаете ли, продолжала Вайолет, я думаю, что я влюбилась бы в мистера Финиаса Фина, если б могла влюбиться в кого-нибудь. На лице леди Лоры Выразилось неудовольствие. «Во-первых, он джентльмен», — продолжала Вайолет. «Потом, он человек энергичный и не самонадеянный, не такой самонадеянный, как некоторые мужчины, воображающие, что они лучше всех. Обращение у него превосходное, не Честерфильдовское, но приятное. Он никогда не чванится ни с кем и никогда никому не раболепствует». Он умеет свободно обращаться с людьми всех званий, не требуя к себе особенного внимания. Если б его завтра сделали архиепископом кантерберийским, мне кажется, он занял бы место первого сановника в Англии без надменности и без ложного стыда». «Вы красноречивы на похвалы ему». «Да, я его хвалю, но я в него не влюблена». Если бы он завтра предложил мне свою руку, я огорчилась бы и отказала бы ему. Если бы он женился на самой дорогой приятельнице моей, я попросила бы его поцеловать меня и быть моим братом. Вот каковы мои чувства относительно мистера Финеаса Софина. «То, что вы говорите, очень странно. Почему же?» просто потому, что мои чувства точно таковы». «Таковы?» «Я когда-то думала, Лора, что вы влюблены в него, что вы намерены быть его женою». Леди Лора несколько времени ничего на это не отвечала. Она сидела, облокотившись о стол, и, опустив голову на руку, думая «Насколько утешилась бы она, если бы высказалась откровенно?» Вайолет в это время не спускала глаз своей приятельницы, но молчала, как бы ожидая ответа. Она очень откровенно выразила свои чувства. «Будет ли Лора Кеннеди так же откровенна?» Она была слишком умна для того, чтобы забыть, что подобная откровенность должна быть труднее для леди Лоры нежели для нее. Леди Лора была замужняя женщина, но она чувствовала, что ее приятельница поступила дурно, допытывая ее тайны, если не была готова открыть свои собственные. Вероятно, подобное чувство заставило леди Лору заговорить, наконец. «Почти», — сказала леди Лора, — «почти». «Вы сейчас сказали мне, что у вас есть деньги, и, следовательно, что вы можете поступить, как хотите. У меня не было денег, и я не могла поступить, как хотела». «И вы сказали мне также, что я не имею причины думать, что он любит меня». «Я сказала...» «Ну, я полагаю, что вы не имеете причины...» «Он любил меня». «Он вам сказал?» «Да, он мне сказал». «А как вы ему отвечали?» «В это самое утро я дала слово Кеннеди». «Вот каков был мой ответ». «А он что сказал? Не знаю, не помню. Но он поступил очень хорошо». «А теперь, если бы он полюбил меня...» «Вам было бы это неприятно?» «Не по этой причине, о нет! Я не была бы так эгоистична!» «Так по какой же причине?» «Потому что я считаю записанным на небесах, что вы будете женою Освальда!» «Стало быть, на небесах записано несправедливо!» сказала Вайолет, вставая и отходя. Между тем, Финиас был очень несчастен дома. Когда он дошел до своей квартиры по выходе из парламента после своего краткого разговора с Монком, он старался утешить себя тем, что Монк сказал ему. Несколько времени, пока он шел, слова Монка доставляли ему утешение. Монк был очень опытен и без сомнения знал, что говорил. Следовательно, еще могла быть надежда. Но вся эта надежда исчезла, когда Финиас пришел домой. Там ему пришла в голову мысль, что ему нечего заседать в парламенте, что он самозванец и что он никогда не оправдается даже перед самим собою, пока не совершит какой-нибудь поступок страшного самоунижения». Он обманул Квинтуса Слайда, приняв приглашение перейти к ним. Он обманул леди Лору, заставив ее думать, что он способен жить с нею. Он обманул Вайля Тафингам, притворившись, будто может сделаться приятным для нее. Он обманул лорда Чилтерна, катаясь на его лошадях и делая вид, будто он приличный товарищ для богатого человека. А каков был его доход? каково было его происхождение, его настоящее положение. А теперь он получил награду, которую заслуживают все обманщики. Тут он лег в постель, и все думала Мэри Флуд Джонс. Если бы он дал слово «Мэри», а потом трудился бы как раб под покровительством Ло, он не был бы обманщиком. Ему казалось, что он только что заснул, когда служанка вошла к нему в комнату. «Сэр!» — сказала она. «Пришел этот господин». «Какой господин?» «Старый». Тут Финиас узнал, что Клерксон сидит в его гостиной и не уйдет, пока не увидит хозяина этой квартиры. Финиас был почти убежден, что клерксон войдет в его спальную, если он заставит его долго ждать. «Черт побери этого старика!» «С гневом!» — сказал Финиас, и служанка слышала, как он это сказал. Через двадцать минут он вышел в гостиную в туфлях и шлафроки с черной тучей на лбу и, почти решившись вытолкать Клэрксона из комнаты, Клерксон, когда увидел его, уткнул подбородок в свой белый галстук, как он имел привычку, приложил большой указательный палец к губам и потом покачал головой. «Очень дурно, мистер Финн, очень дурно, очень дурно, не правда ли? Очень дурно то, что вы приходите сюда во всякое время». — сказал Финиас. — А куда же мне идти? — Вам будет приятнее видеть меня в парламентской передней. — Сказать вам по правде, мистер Клерксон, я не желаю видеть вас нигде. — Да, вероятно. — Так вот, что вы парламентские называете честностью. — Вы взяли мои деньги... «А потом говорите, что не хотите меня видеть!» «Я ваших денег не брал», — сказал Финяс. «Но позвольте мне сказать вам», — продолжал Клерксон, «что я желаю вас видеть и буду приходить к вам до тех пор, пока вы не заплатите мне». «Я ваших денег не брал», — повторил Финяс. Клерксон улыбнулся. «Мистер Фин. Сказал он, показывая вексель. «Это ваше имя?» «Да мое!» «Когда так, я требую моих денег. У меня денег нет. Будьте аккуратны!» «Для чего вы неаккуратны?» «Я все сделаю для вас, если вы будете аккуратны!» Говоря это, Клерксон сел на стул, приготовленный для завтрака нашего героя, и, отрезав ломоть хлеба, преспокойно начал намазывать его маслом. «Мистер Клерксон», — сказал Финиас, — «я не могу просить вас завтракать здесь». Я дал слово быть в другом месте. «Я все-таки съем кусочек хлеба с маслом», — отвечал Клерксон. «Где вы покупаете масло?» Я могу назвать вам женщину, которая продаст вам и дешевле, и гораздо лучше этого. Это просто сало. Прислать ее к вам? Нет, — сказал Финиас. Чай был не готов, и потому Клерксон вылил молоко в чашку и выпил. После этого, — сказал Финиас, — мистер Клерксон, я должен просить вас никогда не приходить ко мне. «Меня никогда не будет для вас дома». «Парламентская передняя для меня все равно», — возразил Клэрксон. «Там знают меня хорошо, и я желаю, чтобы вы были аккуратны, и тогда мы будем лучшими друзьями». После этого Клэрксон, кончив кусок хлеба с маслом, ушел.